эпилог. Снег редкими крупинками спускался с неба, осторожно укрывая белоснежным покрывалом сине-фиолетовые с розовым отливом ажурные хребты Саламитовых гор, окружающих замок. Я выглянула в окно и, как обычно, застыла, не в силах оторвать взгляд от их потрясающей красоты. В эти горы я влюбилась с первого взгляда когда Кристиан привез меня в свой родовой замок и подвел к окну нашей спальни. «Посмотри, как красиво, Нелла!» – прошептал он тогда, прижав меня спиной к своей груди. И я увидела. Потрясенная стояла и просто смотрела, не в состоянии вымолвить ни слова. Понимая теперь, почему герцоги Радеберги не желают жить в долине, а построили свой замок здесь, на вершине. Я бы тоже не променяла это восхитительное место ни на какое другое. Я отложила книгу, которую читала, и обняла руками колени. По старой привычке я сидела на подоконнике и читала роман о горестной любви юноши и девушки, гнома и эльфийки, не нашедшей одобрения у их семей. Пару раз всплакнула в самых трогательных местах. В последнее время я стала очень сентиментальной. Завтра мы отправляемся на королевскую свадьбу. Лианка выходит замуж за своего принца в день новогодия. По этому поводу будет грандиозное празднование, где мы с мужем будем главными гостями. Главными не только потому, что Крис дружит с Арсением с самого детства, а невеста – моя сестра, но и потому, что благодаря нам снялось проклятие, которое когда-то давно черная фея, да, бывает у такие. Наслала на двух самонадеянных юнцов, решивших забраться туда, куда ходу не было, никому. И если моего мужа фея наградила всего лишь безобразными шрамами, покрывающими его лицо при свете дня, то Арсению повезло меньше. Много лет он по ночам обращался в волка. Но в последний год проклятие усилило свое действие. И Арс... Уже не мог поменять волчью личину. Еще немного, и он навсегда остался бы в таком виде. И никакой алый цвет уже не смог бы помочь. В дверь негромко постучали. И заглянула моя горничная Гретья. Смущаясь, доложила. — Ваша светлость, там прибыли ваша сестра, графиня Томская. Я улыбнулась. — Что, госпожа Томская буянит? Девушка потупилась. «Немного. Размести ее в золотой спальне и передай, что я зайду к ней позже», – велела я. Когда дверь за служанкой закрылась, снова принялась смотреть в окно, размышляя о событиях, произошедших за последний год. Для мачехи было страшным потрясением узнать, что я уже вышла замуж за герца Городеберга, и все ее планы относительно меня и моих денег рухнули. А уж когда мой муж потребовал у Рины отчет о наследстве, и выяснилось, что довольно приличная часть его растрачена, пришла в настоящий ужас из-за грозящей ей тюрьмы. Так что как-то вечером мачеха просто сбежала из замка, причем чуть ли ни в одном платье, не сумев прихватить с собой ничего ценного, ни денег, ни драгоценностей. Кристиан лично проследил за этим. Конечно, ее искали королевские дознаватели, чтобы арестовать и судить, но искали не слишком активно. Лианка, которая, несмотря ни на что, любит свою мать, с моего согласия упросила сначала крестьяна а потом Арсения, не искать Рину. В любом случае, над мачехой по-прежнему висит обвинение в преступлении. Так что вряд ли она осмелится высунуть нос из того угла, в который спряталась. А зная ее любовь к роскошной жизни, остается только посочувствовать бедняжке, вынужденной жить неизвестно где и явно не в роскоши. Хотя, зная хитрость и предприимчивость Рины, думаю, она не пропадет. Наверняка сумеет устроиться, используя свою привлекательную внешность. Рассанка, когда ее мать обвинили в растрате, надолго испуганно затихла, перестав истерить и капризничать. А потом охотно приняла предложение руки и сердца от графа Томского того самого жуткого Верзилы, которого на балу я приняла за герца Городеберга. Характер у графа оказался под стать внешности. Так что сестрице быстро пришлось забыть про свои привычки и начать вести себя тише воды и ниже травы. Только приезжая ко мне в гости, как вот сейчас, готовясь вместе со мной и Кристианом поехать на свадьбу Лиании, Росанка позволяет себе вспомнить старые привычки. Но и то если ее муж, которого она по-настоящему побаивается, этого не видит. Скрипнула дверь в спальню, и я счастливо заулыбалась. Мой огонь, за прошедший год ставший совсем ручным, радостно вспыхнул, подсказывая, что вот-вот я попаду в любимые объятия. Кристиан со счастливым вздохом я уткнулась ему в грудь, вдыхая его запах. Хвоя, мороз и цукаты. Нелечко. Прошептал он с нежностью, от которой у меня каждый раз счастливо замирает сердце. «Ты хотела со мной поговорить?» Я смутилась и, отстранившись от него, принялась теребить пояс своего платья. «Так», — строго произнес мой магистр, — «ну-ка, иди ко мне». Подхватил на руки и устроился вместе со мной на кровати, прижимая к себе. «Рассказывайте, адепт Нелая, что вы натворили в этот раз?» Я натворила. От возмущения я даже забыла, что недавно смущалась. Скинула глаза, тут же, засмотревшись на его губы, яркие голубые глаза и самое красивое лицо в мире. Ну и что, что оно покрыто шрамами? Я их не замечаю. Для меня мой муж – самый привлекательный мужчина на свете. Хоть днем, такой, как сейчас, хоть ночью, когда его лицо меняется. Правда, я заметила, что последнее время шрамы стали уже не такими ужасными, словно сила проклятия постепенно уменьшается. «Это не я натворила!» — возмущенно зашипела я, вспомнив его обвинение. И опять смутилась. «Это мы с тобой вместе сотворили!» Повисла тишина. Потом мой подбородок приподняли теплые пальцы мужа. И, глядя на меня так, как может смотреть только он, мой самый нежный-снежный монстр, спросил. «Это то, о чем я думаю, Нелечка?» Растаяв под любящим взглядом, я только кивнула и счастливо вздохнула, когда его рука осторожно легла на мой живот. Погладила, и Кристиан довольным голосом прошептал. «Я рад, Нилечка, очень рад!» «Тогда поцелуй меня скорее!» – потребовала я. И когда мои губ коснулись его губы, растворяя волшебстве своих чувств, я вдруг поняла, что даже у самой страшной сказки будет счастливый конец. Если это сказка à